Антракт, третий, пресса. За покупку жилплощади подлежат выселению из Москвы трудовые элементы в один месяц, нетрудовые элементы в одну неделю. Религиозники подлежат прохождению через специальную комиссию по уклонению от военной службы. В театре Всеволодомерхольда «Рычи Китай» Пьеса С. Третьякова В цирке «Ник Дьявало» Мертвая петля на велосипеде В кино звезды экрана Глория Свенстон, Джеки Куган, Ксения Десни, Чарли Чаплин Избирательного права лишены кулаки Служители культа, бывшие царские чиновники Подозрительные лица свободных профессий Громилы проникли в магазин Михайлова и Лейн. Покровка 20. Семашко вскрыл причину растущего хулиганства. Наша молодежь росла в период самодержавия. Исчез Николай Сергеевич Лоренц. 29 лет. Тихо скончался протеерей профессор богословия Н.И. Боголюбский. Возвратился из отпуска член коллегии «Наркоминдела» товарищ Ротт Штейн. Всемирно известная паста «Хлородонт». Хна-басма. Тройной одеколон. Кровати. Отдел снабжения дивизия. Торги. Капуста и картошка «Пудами». Разоблачено и обезврежено 49 латвийских шпионов. «Межраппум. Русь». Картина собственного производства «Мать». Тема заимствована у Горького. В главных ролях. В. Барановская. Н. Баталов. Режиссер Пудовкин. Оператор А. Головня. Новое поражение Сун Чуан Фана. Избиение филитонистов в Одессе. Сухая Америка. Карикатура. Из книги законов «Льется струя самогона». Гвозди, пробки, пилы, белье. Тезисы товарища А. и Рыкова к 14-й партконференции о хозяйственном положении страны и задачах партии. п я т д е с я т и л е т и е смерти Михаила Бакунина Зал МГУ переполнен Ораторы, ректор МГУ А. Я. Вышинский Нарком просвещения А. В. Луначарский Мы не отрекаемся от своих предшественников Академик П. П. Лазарев Гениальные исследования Лобачевского доказали существование новых видов пространств, отличных по своим свойствам от пространств, в которых мы живем. Поэма л Овалова «Стальной пропагандист» посвящается Алексею Ивановичу Рыкову. Михаил Кольцов «Искусство или партия?» Много вопросов возникает в Москве у рабфаковца с потертыми сзади, как зеркало, штанами. Вот его актив. 23 рубля стипендии, котлет из гречневой каши, вера во всемирную революцию, кипяток в общежитии, 3 фунта сала от отчима, случайные билеты на что-то. Вот его пассив. Учебная нагрузка, партнагрузка, профнагрузка, авиахимнагрузка, мучительные слепящие витрины, неоплаченные членские взносы, ожоги мороза сквозь соглашательские сапоги. Товарищ Н. Поморский о Нью-Йорке. К нашему удивлению, статуя свободы оказалась пустой внутри. В центре Нью-Йорка ощущается исключительная газолиновая вонь. Нью-Йорк с его самыми высокими небоскребами до 58 этажей поднимает в душе огромную злобу. Рабочая революция должна будет ликвидировать этот уродливый город. Союз рабочих и науки, слившихся воедино, раздавит своих железных объятиях все препятствия на пути к прогрессу. л о с с а л ь Дух Ленина витает над сухими колонками цифр. л Троцкий. Михаил Кольцов. Не может быть и речи о возвращении нашей торговли на заезженные рельсы капитализма. Государство не может допустить анархии, рыночного оборота, свободной игры цен. Ничего зазорного нет в том, что Соответствующие органы призовут кое-кого к порядку.